— У нас тут небольшой кризис, — напомнил Сантьяго. — Я должен быть на связи. И снял трубку. «Да — Да? Удивленно поднял брови. — Вы уверены? Выслушал ответ и помрачнел. — Боюсь, Мячеслав, вы не совсем правильно поняли ситуацию. — Нет, это вы меня выслушаете. Я смогу все объяснить. Да. Дождитесь меня, и я все... Я же сказал, я смогу все объяснить. Я перезвоню. Комиссар убрал телефон. Судя по всему, подтверждается самое худшее предположение. Князь, который в течение всего разговора продолжал стоять лицом к окну, не повернулся и на сей раз, а лишь проклокотал. Что случилось? Некоторое время назад неизвестный НАФ оказался на квартире Витольда Ундера. Это молодой чуд, которого сегодня утром засекли у дома шума-шума. Дальше...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 показывая, что не собирается спорить, и подвел итог. — Я доложу обо всем великому магистру. — А я постараюсь убедить в своей правоте Всеславу. — Если возникнут проблемы, звони мне, — неожиданно предложил мастер войны. — Мне кажется, фраз согласится с твоей точкой зрения, а это поможет тебе в разговоре с королевой. — Спасибо, — серьезно произнес Мячеслав. Едва за князем закрылась дверь, Сантьяго вновь потянулся к телефону. «Вячеслав, мы должны срочно увидеться», – хмуро отозвался Люд. «Надеюсь, вы понимаете, что последние события дали козырь партии войны». «Разумеется. Я говорю не только о Зеленом доме», – добавил барон. Гуга де -эрд в бешенстве». «Факт нападения НАВА укладывается в мою версию». «Вы не были до конца откровенны во время встречи», – ревкнул Вячеслав. «Так? Так». — спокойно признал Сантьяго. — Но только не в той части, где я говорил о позиции темного двора. Мы действительно ни при чем, барон. И для нас эти события стали неприятным сюрпризом. — Гугу уверен, что вы хотите прибрать к рукам железную крепость, — поколебавшись, произнес Мячеслав. — И затели игру против всех. — Вы в это верите? Люд не ответил. но его молчание было красноречивее иной цветастой фразы. Комиссар вздохнул.